Глава семнадцатая Натка лежала на кровати с закрытыми глазами. Я подошла и села рядом. Она моментально открыла глаза и тихо спросила. «Все?» «Все. Где труп?» «Скинули в море». «Я слышала, как он тебя тащил по лестнице. У меня сердце сжалось от боли. Я боялась, что он тебя убьет». «Нет, он меня не убил и даже...» Свозил в больницу. Мне заново зашили губу. Над, а ты чего бледная такая? Лежишь, словно покойница. Не знаю. Голова кружится и тошнит. Это с голодухи. А ну-ка вставай и пошли есть. У нас же и денег мало. Нельзя тратить. Что ж, теперь с голоду подыхать, что ли? А что будет, когда мы все деньги истратим? Найдем новые. «Где?» «Придумаем что-нибудь». Я помогла Натке подняться и потащила ее в кафе, купив большую пиццу и стакан яблочного сока, заставила подругу есть. «А ты?» – робко спросила она. «Я привычная, мне и небольшого кусочка хватит». Поев, Натка немного оживилась, на лице появился румянец. Ее разбитый нос покрылся коркой но опухоль немного спала. «Что теперь?» «Теперь обратно на чердак», сказала я с легкой грустью. «Это безопаснее всего. Сейчас нас ищет Григорьевич. Он убьет нас сразу, как только увидит. Вернее, его люди. Наш знакомый обещал помочь. Он должен подъехать и сказать, что ему удалось узнать». «Врет он все. Никогда он больше не приедет». «Ты думаешь?» — разочарованно спросила я. — Я знаю это. Мы поднялись на свой чердак и сели на кровать. — Можно было бы позвонить Янгу, но телефон остался в сумочке, а ее уже давно украли, — сказала Натка. — Давай уже сегодня отсидимся здесь, а завтра отправимся на виллу, где он постоянно останавливается. — Только кто нас подпустит к Вилли в таком виде? — Постараемся пробраться, — «Как?» «Ну, не знаю. Перелезем через забор. Придумаем что-нибудь». «Жалко, что даже телевизора нет», — вздохнула я. «Да на черта он нам нужен. Там ни одной русской программы». «Ирка, а что ты сделаешь первым делом, когда вернешься домой?» «Я куплю ящик шампанского, вылью его в ванну и тебя в нем искупаю». «Ты и вправду веришь, что мы выберемся отсюда?» «Конечно. Тебе хорошо. Ты оптимистка. А по-другому просто нельзя. Если я буду настроена точно так же, как и ты, то мы загнемся вместе на следующий же день». После наркоза я чувствовала сумасшедшую слабость, поэтому сама не заметила, как уснула. Мы подскочили от того, что в дверь кто-то громко стучал. Я посмотрела на часы, висящие на стене. Прошло где-то около четырех часов. «Кто это?» Спросила заспанная натка. «Не знаю». Я подошла к двери и дрожащим голосом спросила. «Кто там?» «Свои», послышалась за дверью. «Кто свои? Свои уже давно дома. Кончай дурить, а то уеду. И торчите здесь на своем чердаке». Я обрадовалась. Это был голос идиота. Открыв дверь, я бросилась к нему на шею. Вот молодец, не обманул. Но идиот был чернее тучи. Даже не улыбнувшись, он оттолкнул меня в сторону. «Ты что?» – удивилась я. «Ничего!» Идиот согнулся в три погибели и уселся на кровать. «Что случилось? Ты машину на пароход отогнал?» «Отогнал». «А на чем приехал?» «На другой». «Она тоже на продажу?» Тоже. Тогда что ты -то надулся, как мышь на крупу. Я тебе сейчас такую мышь покажу крупа хренова. Вы что, телки совсем оборзели? Я приезжаю тачку на пароход загонять. Хорошо, что хоть не один, а с пацанами. Мы шесть машин сегодня загоняли. Короче, я свою тачку поставил: стою, курю, как ни в чем не бывало. С пацанами трещу. Смотрю, один хрен в сторонке на мою тачку показывает и другого подзывает. Я особо на это внимание не обратил. Тачка классная, на нее все любуются. Думаю, что и этому тачка моя понравилась. Короче, дальше вообще мрак. Подходят ко мне человек десять и говорят, мол, где телки, которые на этой тачке катались. Да наезжать начали. А ты? Ну, а я наезды вообще не люблю. Ладно, если бы нормально спросили, а то они в натуре прямо наезжать начали. А на меня наезжать бесполезно. Я когда разозлюсь, даже завалить могу. «Правильно!» — скликнула я. «Так ты их и завалил?» «Что?» Идиот так посмотрел на меня, что я сразу поняла. В данной ситуации мне лучше промолчать. «Короче, я им говорю, мол, отдыхайте. Я никаких телок не знал и не знаю». «Правильно! Послушай, заткнись!» Разозлился идиот не на шутку. Я заткнулась и стала слушать дальше. «Я им и говорю, вы-то хоть сами, братки, за свой базар отвечаете? Тачка моя была в угоне, кто ее угонял, не знаю. Угнали и мне обратно привезли». «Молодец!» — похвалила я идиота. «А эти крутые, давай пальцы гнуть, мол, эти телки на этой тачке нас чуть не задавили, погоняли изрядно». Мы их повсюду ищем. Если, мол, это твои телки, то ты и будешь за них отвечать. Короче, я им объяснил, что на меня наезжать не стоит. И пальцы веером тоже делать не надо. А то я все пальцы повыщипываю. Правильно? Послушай, ты еще не заткнулась? Тогда слушай дальше. Короче, тут мои пацаны впряглись. Те видят, что, мол, рыпаться не стоит. И говорят, извини, браток. Если тачка и в самом деле была в угоне. Мы просто тут двух телок ищем. Они нам ох как нужны. В общем, они отвалили. Я свою машину на пароход поставил, вниз спускаясь к пацанам. Тут ко мне подбегает один пельменю ряженый и тихо так спрашивает, оглядываясь по сторонам, словно его сковородкой по голове огрели. Ирка где? А я ему говорю, мол, если ты меня на понт берешь то прыгай отсюда. Никакой Ирки не знаю и знать не хочу. Это Марат. Я почувствовала, как сильно забилось мое сердце. Это тот разодетый пельмень, с которым ты в кабаке резвилась? Я его сразу узнал. Между прочим, я хотела от этого пельмени удрать в тот вечер и не с кем-нибудь, а с тобой. Короче, я дальше иду, а пельмень за мной плетется и спрашивает. Ты труп девчонкам помог спрятать? И я глаза вытаращил отвечаю, «Ты, братишка, наверное, сдурел. Про какие-то трупы несешь? По тебе что, дурдом плачет?» Он с них плечами пожал и поплелся к своим корешам. «И все? Все? А что ты еще хотела услышать?» «Просто ты меня так оттолкнул, что я думала, что-то серьезное случилось». «А это, по-твоему, не серьезное?» «Ну, ничего особенного не произошло». Если бы ты и в самом деле этим браткам все пальцы повыдергивал, это другое дело. Ты что несешь, дура? Тачку-то определили? Ну и что тут особенного? А то, что какого хрена ты братков гоняла? Хотела и гоняла, тебе-то что? Тогда скажи мне на милость, откуда пельмень знает, что в тачке труп был? Я ему сама об этом рассказала. Зачем? — Думала, он поможет. А ты что, собственно, так распереживался? — Зачем мне нужно было с тобой связываться? Жил себе спокойно, а тут ты свалилась ко мне на шею. — Да уж, к тебе свалишься. Машина уже на пароходе, сегодня из Японии уйдет. То, что братки подошли, это ерунда. Просто мы их немного погоняли, вот они и обиделись. — Я был прав. Ты точно в дурдоме на учете состоишь. Я так сразу и подумал. Мало того, что бандитов мочит, так она их еще гоняет. Да ты не видел, как это здорово было. Они в разные стороны бросились. Ну ладно, не злись. Бог с ними, с братками. Ты лучше скажи, по нашему вопросу что-нибудь узнал? Узнал. Что? Сделать все можно, только это денег стоит. Я понимаю, жалобно произнесла я. «Только денег у нас нет. Может, займешь?» «Ничего себе! Займешь! Больно много занимать нужно, чем отдавать будешь!» «Натурой?» – пошутила я. «Твоя натура столько не стоит!» Я надула губки и потеряла интерес к разговору. «Значит, тебя Ириной зовут?» – улыбнулся идиот. «Ириной? А как тебя зовут, даже не спрашиваю!» Все равно не ответишь. Женькой. Женя, а ты на машине? Спросила Натка. На колесах. А ты сейчас занят? Да не очень. Женя, а ты не сможешь отвезти нас в одно место? Куда? Можно съездить и посмотреть, вдруг Янг вернулся? Сказала Натка, обращаясь ко мне. Конечно, я думаю, что Женька нам не откажет. «Ну, поехали!» – пробубнил Женька и повел нас к машине. Я взяла его под руку и шепнула на ухо. «Странно. Так давно друг друга знаем, а только сегодня познакомились по-настоящему». «Ничего странного тут нет. Я все думаю о том, как бы не пожалеть, что ты свалилась на мою голову». «Ты не только не пожалеешь, ты будешь благодарить судьбу за эту встречу». Женька усмехнулся и сел за руль. «Да у тебя новая машина!» – обрадовалась я. «Предпродажная подготовка на твоей совести». «Что?» «Что слышала? В багажнике целая куча моющих средств. У тебя получается это лучше, чем химчистки. И намного дешевле». «Еще скажи, что есть шиномонтаж на моей совести». «Это у тебя тоже неплохо получается. Я купил тебе перчатки и новый домкрат». «Да пошел ты!» Я отвернулась к окну и замолчала. Надка вспоминала дорогу, постоянно путая повороты и указатели. Для меня вообще было дико то, что она умудрилась хоть как-то запомнить указатели на японском языке. По мне так они все одинаковые. А в их иероглифах без бутылки точно не разберешься.